Дмитрий Мазуров Громовая поступь Книга третья «Золотая молния» Глава первая Каникулы. Как много смысла в этом слове. Для студентов, только что завершивших свой первый год обучения, это звучит прекрасно и в то же время немного пугающе. Да, это время, когда можно подзабить на учёбу, вернуться домой и хорошенько отдохнуть. Вот только есть и вторая сторона. Тебе приходится расставаться с людьми, с которыми ты прожил бок о бок весь этот год. Это немного грустно. Ал, Руди, Агни и Эбигейл... Все они решили отправиться домой. Не могли не отправиться, как бы не хотелось обратного. Воля родителей и рода важнее, чем их мимолетные желания. И я не могу их за это судить. Лишь один СИК решил остаться. Но это и понятно. Ему нежелательно возвращаться в свою страну, а то, может, и не вернуться. Впрочем, нашей основной проблемой стало не расставание с товарищами. О, нет. Есть вещи куда более страшные. И назывались они «аренда жилья». Вы даже представить не можете, как сильно взлетают цены на аренду в столице во время студенческих каникул. Ещё бы. Приличная часть студентов решает остаться тут. К ним приезжают родственники, и это только малая доля. Сколько народу съезжается со всей страны, чтобы посетить летние балы, я даже говорить не хочу. В общем, жильём в это время года большая проблема. Не. Да я не там совсем. Не, ну ты видел этих? И два сдерживая себя, грязно ругался Сигурд когда попытался узнать цену аренды в первой попавшейся таверне. Если бы ты кasнул тащил меня, то клянусь, я бы его по стойке размазал. Успокойся. Я узнавал. Тут всегда так вот время, особенно в тавернах рядом с воротами, выходящими прямо на Академию магии. Они ведь думают, что там только богатеи живут. Вот и стараются развести. И что делать? Я, честно говоря, не особо богат. Нет, моя семья весьма обеспечена, вот только она далеко. Да и не стал бы я просить у них денег. У самого есть кое-какие запасы, но боюсь, с такими тратами они улетят слишком быстро. Ну, есть один вариант. Я его подготовил заранее. Правда, не уверен, что тебе понравится. Да мне сейчас что угодно подойдёт. Крас, выручай. простительно посмотрел он на меня. Хорошо, идём, махнул я рукой, поманив за собой. А путь мы держали в рабочий район города. Именно там я заранее договорился об аренде домика по весьма и весьма привлекательной цене. Вот как-то так показал я рукой на дом, когда мы достигли цели. Если твоя аристократическая душа не против, то можем заселиться сюда. Есть три комнаты, так что нам хватит. Я вообще думал один заселиться, но если тебе нужно, могу потесниться. Ну или попробовать поспрашивать, может, кто сдаёт жильё получше. Ну да, это тебе не академия магии или родовое поместье, скептически осмотрел он дом. И во сколько это нам обойдётся? И вот когда дело коснулось цены, Я был более чем доволен этим вариантом. Аренда этого дома на все три месяца каникул стоила как неделя проживания в той таверне возле ворот. Целый дом против одной небольшой комнатушки. Да, может, тут нет особых удобств, но всё необходимое для жизни присутствовало. А большего мне не надо. Пока было не то время, чтобы тратить деньги. Скоро они могут мне пригодиться. А уж если разделить сумму аренды на двух человек... И да... Я предложил этот вариант Сигу, так как он сам попросил. И совсем не потому, что решил сэкономить, пустив внутрь человека, которому доверяю. Да, совсем не потому. Сколько?» А шарашанно на меня Сиг, услышав цену, и глубоко задумался. «Знаешь, а этот домик на самом деле не такой уж и плохой. Есть в нем что-то такое. Да, определенный стиль минимализма. Да и целыми днями в доме я все равно не планировал просиживать». «Главное, чтобы было где кости бросить, а остальное не так важно». «Значит, да?» «Конечно», — ухмыльнулся он, пожав протянутую руку. «Тогда располагайся. Чур моя комната справа», — двинулся в сторону дома, а за мной последовал Магнус. Окно правой комнаты выходило прямо на задний дворик, так что в случае чего можно будет оперативно этот дом покинуть. «Да, всё же отличное место. Найти мне его помогли беспризорники». Хозяин жилья уехал на заработки, минимум на месяц четыре. Так что ему очень повезло подзаработать еще и на сдаче своего дома, пока не будет жить тут. Ну и нас никто беспокоить в это время не будет, что прекрасно. Но ну, а мне тоже не важно было расположение дома или его внутреннее убранство. Долго сидеть в нем я не собираюсь, как и проводить кого-то сюда. На это лето были совсем иные планы, а именно заработать денег, много денег, очень много золота. Ну, по крайней мере, я надеялся на это. На самом деле, заработать можно множеством способов, но не все из них подходили для меня. Можно было бы вспомнить старое и попробовать заняться отъемом богатств у богатых и передачей их бедным, то есть мне. Вот только риски слишком велики. И за все же столица. Стража тут работает очень хорошо. И это не говоря о повальной моде на магические ловушки и защиту богатых людей города. А у меня банально нет опыта, чтобы работать с такими ловушками, ограбить простых людей. Нет уж. Мало того, что это как-то стрёмно, что ли, так и особой прибыли с этого всё равно не получу. Вот зачем мне серебро или медь, когда у меня уже стало появляться золото. Вот то-то и оно. Я даже не говорю про возможные проблемы с держащим местный преступный мир. В общем, этот вариант отменяется. Второй вариант. Просто пойти подрабатывать в какую-нибудь лавку, занимаясь подзарядкой накопителей или чем-то подобным, тоже отметался. Нормальные деньги все равно там не заработаешь. Платили студентам обычно мало, еще бы, но такие должности обычно шли те, у кого иных вариантов не было. В общем, пока не выдали диплом, об этом лучше даже не думать. Можно было бы попробовать последовать примеру попаданцев из книг, что читала та душа, которую я поглотил начать переписывать их книги или песни на местный язык и продавать. Вот только после данной мысли я ещё долго смеялся. Это же реальный бред. Ладно, ещё попробовать вспомнить все эти написанные книги досконально. С этим у меня проблем особых нет. Но вот чтобы их кто-то купил, они ведь заточены под иной мир, под их образ мышления. Взять, например, популярнейшую историю про мальчика-волшебника со шрамом на лбу. Если я её перепишу здесь, то меня просто засмеют, тыкая на столь нереалистичную магию. Ха! Творить заклинания с помощью слов и палочки. Бред же! Примерно то же самое и со многими иными популярными там книгами. А уж вспоминать про вампиров, блестящих на свету, я даже не хочу. Да у нас в мире именно таких вампиров не существует. Вот только, поговарю, вот есть кланы, в которых звериная сущность, про сильна настолько, что они иногда пьют кровь своих слуг. И если такой клан прочитает книгу про вампиров, брр, нет уж, я еще жить хочу. С музыкой немного по-другому, но в целом близко. Да и зарабатывать на ней практически невозможно. Не ходить же мне по тавернам и не петь самому. В общем, все это бред. А вот насчет переноса некоторых изобретений вполне можно подумать. Очень перспективное направление. Вот только и тут не все так просто. Поглощенная мной душа была совсем не гением. Так, по верхам нахватался. Кое-что вычленить из этой памяти я смогу, но на многое надеяться не стоит. Да и не всякая вещь подойдёт. Не говоря уже о том, что одно дело создать, совсем иное продать своё изобретение. Пожалуй, отложим это немного на потом. Ещё один вариант — организовать своё дело. И вот тут становилось всё куда более интересно. Стартовый капитал у меня есть, очень даже неплохой. Нужно лишь грамотно вложить его. Вот только куда? Открыть магазин — неплохой вариант, но для него нужно то, что буду продавать. Есть кое-какие варианты, но их пока отложим, слишком мелко. Во все времена самым выгодным было отнюдь не производство чего-то нового, О нет, куда проще и выгоднее перепродажа. Купи дешевле в одном месте, продай дороже в другом. Не устаревающая классика. И если товары со временем могут перестать быть нужными людям, то вот торговля всегда была и будет необходима. Надо подумать над этим вариантом. Была у меня даже идея создать свою газету. Невероятно перспективная идея, способная принести прибыль не только в виде монет, но и в более социальном смысле. Вот только, вы я далеко не первый, кто об этом додумался. Газеты тут уже были, и конкуренты не дадут появиться новой. Конкуренты. Какое же неприятное слово. И моя основная причина для головной боли. Многие хорошие идеи были тут же загублены, когда я вспоминал об этом слове. Как бы я ни хотел, но далеко не в каждый бизнес можно так спокойно вклиниться. В большинстве из них тебя просто вынесут оттуда вперед ногами. Магические кланы уже держат многие прибыльные сферы бизнеса и не собираются делиться с каким-то выскочкой куском пирога. Сколько бы идей ни приходило мне в голову, большинство из них разбивалось еще об одно препятствие. Мне нужны были люди. «Ну не буду же я этим всем заниматься в одиночку, это просто нереально». «Нет, набрать людей не проблема, безработных на улицах огромное количество, вот только качество этих людей». «Нет, никак не пойдет. Мне нужны были уже обученные люди, знакомые с нужной мне сферой деятельности и не готовые сбежать при первой же возможности. И я знал, где мне найти таких людей». В означенное время я направился уже давно знакомый мне переулок, Ставший местом встреч с главой местных беспризорников. Меня уже ждали. Паренек с выбитым зубом и парой дылд телохранителей. «Есть инфа по моему запросу?» — приветственно кивнул я. «Конечно есть. Мы всегда выполняем обещанное, если нам за это платят», — пыркнул он. «Тогда слушаю», — ухмыльнулся я, перекинув ему мешочек с монетами. «Хорошо». Пощупав мешочек, он быстро убрал его в карман. «Есть несколько интересующих тебя вариантов. Первый». Караван, что недавно вернулся из путешествия. Увы, пустыми. Говорят, их ограбили разбойники. Забрали практически всё. Ходят слухи, что они сейчас на мере. Вот только лично от себя не рекомендовал бы с ними связываться. Их караванчика слишком часто видят в квартале красных фонарей. Для человека, у которого нет денег, это странно. Более того, грабят их в последнее время часто. И всегда, когда они везут не свои товары. В общем, вероятно, глава каравана в сговоре с бандитами. Понял. Дальше. Второй вариант интереснее. Целые торговые конторы среднего пошиба. Никогда не выделялись, но работали стабильно. За это их и ценили. Смогли и просуществовать около 20 лет и заработать некоторое уважение в своей сфере. Вот только вместе с этим денег у них никогда не водилось. Постоянно какие-то проблемы появлялись, что жрали большую часть прибыли. В общем, они скорее существовали, чем процветали. А сейчас все стало еще хуже. Последние несколько корейцев вышли совсем неудачными. Один караван ограбили, опять же, разбойники. А вот другая крупная сделка оказалась крайне невыгодной. Им подсунули уже порченую пшеницу. Говорят, там какой-то маг поработал, чтобы скрыть это. А через день пути, когда они двигались к столице, чтобы продать груз, он весь день испортился. Но сделать уже ничего было нельзя. Продавец скинул всю вину на них, якобы сам не виноваты. Продавал-то он хорошую пшеницу. Но это частности. Итог такой, что сейчас они на грани разорения. «Кажется, хорошим вариантом. Но всегда есть какое-то «но». Почему они не взяли кредит в банке? Или же их еще не выкупил кто-то другой? А у вас глаз наметан. Да, есть проблема. В банке им больше не дадут суду. Все их имущества уже заложено. А вот что касаемо «не выкупил», то он сложнее. Поговаривают, их проблемы начались не просто так. Глава компании, Мак адепт, и около года назад он перешел дорогу к главе магического рода. «Слабенького, всего три поклонения, но всё же Ронда. Именно в этом проблема. Он оказался уж слишком злопамятным и теперь мстит. А другие просто не вмешиваются, наблюдая со стороны, ожидая, когда можно будет выкупить эту фирму по максимально низкой цене, пока они ещё барахтаются, а глава наотрез отказывался продавать дело своей жизни». «Интересно. Проблемно, но интересно», — задумался я. «Но пока давай дальше». «Ну, дальше идёт ещё одна похожая фирма». Только немного поменьше размером. Там все просто. Глава проигрался в карты и теперь должен большие деньги бандитам. Вот только, боюсь, его долг сложно будет перекупить. Его владельцы в этом не заинтересованы. Понял. Дальше. И парень продолжил, предложив еще около пяти вариантов. Вот только одиночные караваны меня не особо интересовали. Слишком маленький масштаб. Обычный караван я и самостоятельно смогу организовать. А вот другие варианты почти все были связаны с бандитами или же слишком большими требования хозяина. В общем, проблемными вариантами были все. Но я чего-то подобного и ожидал. Не будь таких проблем, их бы давно забрал к себе кто-то другой. Значит, придется работать с тем, что есть. Это все? Да, кивнул парень. Список более мелких магазинов и мастерских, имеющих проблемы с деньгами, я предоставлю позже на бумаге. Их, если честно, в городе слишком много. У кого-то проблем больше, у кого-то меньше. Но в целом одинаково и все они не принадлежат ни одному роду. Хорошо, это не к спеху. Выдели мне на завтра проводника, что проводит во все названные тобой места. Как обычно, монетами не обижу, в разумных пределах. Идет. Можешь тогда взять Пита, раз вы уж с ним знакомы, а я его на завтра подменю кем-нибудь. Хорошо, тогда завтра, часам в девяти утра, я буду на месте, жду его. Попрощался я и покинул переулок. Все-таки работать с беспризорниками очень удобно. Они знают практически всё, что происходит на улицах этого города. А что ещё не знают, могут быстро уточнить. Знакомств у них хватает среди слуг и подобной им самим городской шпаны. Я бы эту информацию собирал очень долго. Так что потраченные серебрушки того однозначно стоили. И да, я решил начать с торговой компании. Идеальный плацдарм для будущего. И в то же время прикрытие. Мне зачем светить свою личность. Да и с уже давно работающими фирмами сотрудничают куда более охотно, чем столько образовавшимися. Это решает сразу множество проблем, так что иные неприятности, связанные с данной покупкой, того стоят. Надо будет только соизмерить риски и выбрать оптимальный вариант. Ну а пока я направился на рынок. Про дом тоже забывать не стоит. Кушать-то мне что-то надо. А для этого нужно приобрести продукты, из которых эту еду можно приготовить. Нет, можно было бы просто ходить по тавернам, Вот только цены. На еду они в последнее время тоже задрали. И изверги. Может, стоит лучше таверну купить? Они, похоже, зарабатывают очень даже неплохо. Хотя нет, нафиг. Точно не сейчас. На рынке я набрал с запасом мяса, крупы, овощей и прочие хозяйственные штучки для комфортного проживания. Постельное белье тоже пришлось купить новое. Не спать же на том, что осталось от прошлого хозяина дома. Эх, даже временный переезд, да такая морока. Но оно того стоит. Хотя я и сэкономил, но от комфорта отказываться не собирался. Ну а вернувшись домой, приступил к готовке. Да, давненько я этого не делал в таких объемах. На сегодня надо устроить праздничный ужин. Не каждый ведь день бывает первый твоей жизни каникулы. Это надо отпраздновать. Ну а завтра это будет завтра. Тогда и начнем мой заработок настоящих богатств. Ведь нельзя забывать о главном девизе моей жизни. Нужно больше золота.